Резюмируя идеи Поленова, можно сказать, что он ратовал за всяческие облегчения участи крестьян, но основной идеи, идеи крепостного права, он не трогал. Эти облегчения в участи крестьян Поленов предлагает вводить постепенно, ибо известно, говорит он, сколь велики бывают в таком случае неистовства подлого народа. Если сопоставить пожелания Поленова с тем, о чем говорила Екатерина в первой редакции своего «Наказа», то можно увидеть большое сходство в их пожеланиях. Третьим премированным сочинением и удостоенным сверх того медали было сочинение гальберштадского каноника Левнера. Поборник права собственности Левнер предлагал правительству награждать тех помещиков, которые дадут своим крестьянам в собственность землю. Заметьте, государство лишь поощряет. Условия и основания передачи земли Левнер предлагает выработать вольному экономическому обществу, а выработанные им условия должны быть подтверждены соизволением государыни. Автор предлагает не лишать вообще крестьян земли, кроме как в виде наказания ленивых и дурного поведения. Каждому отдельному крестьянину должно разрешить делать всяческие улучшения, сеять любой хлеб и кормовые травы. В этом сказался заграничный наблюдатель, который со стороны мог видеть вред русской трехполки и косности всей общины, мира. Крестьянин, который по болезни или старости не может более работать на земле, свободно может ее продать, а покупатель должен исполнять все обязательства крестьянина. Кроме того, на таких же условиях он может подарить ее или завещать детям или родственникам. Получившие в собственность землю крестьяне остаются в подданстве помещика и платят двойной оброк. Но его цифра не должна повышаться. В сочинении Левнера мы видим развитие той же основной идеи, что и у Биарде де ля -Вилля и у Поленова. Много сходного представляет и сочинение лифлянского дворянина фон Мекка. Крестьяне, говорит он, должны иметь собственную землю, но с дарованием ее нечего спешить. Дарование это должно происходить таким способом. Господин является в суд и заявляет, что таким-то, которые хорошо работают, он дает право неограниченного распоряжения землей. Это записывается в книгу, а правительство следит за правильностью исполнения. Право крестьянина распоряжаться землей – ограничена тем, что его участок не может быть отделен от имения владельца. Это та же идея вечной аренды с правом перемены арендаторов, что и у Поленова. Гораздо дальше всех шел французский исследователь Расле. Его теория интересна тем, что она легла в основу программы так называемых «трудовиков». Теоретическими доводами Рассле доказывает, что земля должна быть в собственности того, кто ее обрабатывает, то есть крестьян, и при том в таком количестве, сколько кто может обработать. То есть тут выдвигается теория трудового надела. Переходя к современному строю, Расле говорит, что хотя полностью и нельзя провести этот принцип, Тем не менее, следует приступить к его выполнению. Крестьянину должно принадлежать и его движимое имущество. Вот сочинения, которые были поданы в вольное экономическое общество и удостоены им премий. Несмотря на различия сочинений, легко можно подметить общие черты и основания их авторов. Первое. Обеспечить быт крестьян от произвола помещиков. Второе. Но и устранить вмешательство государства. Третье. Решение крестьянского вопроса предоставить доброй воле и усмотрению владельцев, долженствующих сознать свою выгоду.